Щенок по имени Авось После показа оперы «Юнона и Авось» в театре «Эспас-Карден» французские театралы назвали щенка кличкой «Авось» и подарили нашим актерам. «Как ты живешь, Авоська, без сосен, без совойских, московская француженка, мадемуазель Авось?» Потешно вдоль манежа бежит щенок Надежды, как кожаная кнопка, блестит потёртый нос. Нажмёте вы на кнопку, и вы усены снопкой, а может и дальше в небе, где гончий пёс. Когда швы небес фальши, останетесь без пальца. А вось, не потеряйся, а вось зову. А вось А вось тебя лечили от злостной пневмонии, горел в снегах простуженный, сухой и горячий нос. А вось зовут актёры, а вось въезжают вахтёры и тормозят шофёры автобусных колёс. В собачьих магазинах есть вкусные резины, пропитанное мясом, искусственная кость. А здесь А у войски в весне и всюду тумбы те же у Лувра и Манежа, и можно писать вкось. Люблю пожар Парижа, и в зелени как рыжики ампиры обрусевшие особняков в Москве и модница Парижа мигнёт, примерив пыжик. А ось не зря построил манеж бовэ А воз всё образуется, исчезнут вся абсурдности, хоть палец апокалипсис над кнопкой занёс. Но всё небезутешно, покуда вдоль манежа, как кнопочка надежды, бежит потёртый нос.